Шаман явился весь взмыленный, не иначе пришлось отрывать его от шаманских танцев, которые он практиковал время от времени, поддерживая статусность. Хер выслушал Мена и повернулся ко мне. «Макса, он говорит, что сделает так, что будет лучше держаться, но ему нужно много тун». Я удовлетворенно хмыкнул. Ларчик-то просто открывался. «Немного терпения, немного доброты и дать возможность человеку показать, что он что-то делает лучше тебя».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 На данном этапе с учетом малого количества металла я решил прекратить производство наконечников для копий и стрел. Первых было десять, а наконечников для стрел было около полусотни. Мне нужна была пара топоров, чтобы облегчить труд лесорубов. Задумал и пару лопат, потому что предстояло много земляных работ. Глиномесы потихоньку заканчивали работу, потому что глина стала вязкая, и разбегались по своим хижинам. Найл позвал братьев.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 Научился жечь уголь. Сегодня узнал, как готовить рыбный клей. Племя немного растет, постоянно рождаются дети. Но как такового прогресса нет. Хотя железное дело осваиваем. Лук и стрелы, они оказались не новым оружием в этом мире и даже были, как минимум, у племени выдор. У них и лодки есть. Только не успел рассмотреть, это долбенки или собранные. Хотя второй вариант маловероятен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 «Не только страх, но и уважение должно их держать рядом со мной». Найл закончила прибираться и тихо вошла в палатку, устраиваясь рядом со мной. «Моя прелесть, ты устала?» — притянул девушку к себе. «Нет, Макс, все хорошо. Завтра мы начнем строить большую хижину для нас. Я сделаю тебя королевой каменного века». Щекачу ее под подмышками. Найл заливается смехом, пытаясь освободиться. «Это ее ахиллесова пита. Не переносит щекотки».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 Хат хорошо управляется. С утра отослал сына на геологоразведку, отправил охотников, а часть женщин снова месит глину. С формами подошел к глиномесам. Лепить кирпичи будем рядом и расставлять для просушки. Место под дворец я еще не выбрал, но это дело сейчас не приоритетное. Заглянул во временный загон для ягнят. Увидев меня, потянулись мордочками за угощением. Но я без гостинцев. Ягнята фыркают обиженно.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 Утрамбовываю куском дерева. Кирпичи должны быть без пустот. Затем снимаю излишек глины сверху, чтобы поверхность была ровная. Жду несколько минут и легонько постучав по коробу, освобождаю его, не забывая смочить перед второй загрузкой. Пять кирпичей готовы за десять минут. Отхожу на метр и, смочив, кладу формы на землю. Очередная порция глиняной смеси наполняет формы. Процесс повторяется снова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 И около восьми в ширину. Надо будет в блокнотике накидать схему. Всю постройку надо будет еще обмазать глиной, чтобы и эстетики добавить, и кирпичи между собой скрепить. Следующие три дня мы лепили кирпичи, пока не заставили ими всю свободную территорию. Январское солнце неплохо сушило, и первая партия уже практически была сухой. Несмотря на январь, днем было тепло, ночами становилось прохладно, однако никто из моих дикарей в дополнительной шкуры не оделся. Температура была вполне комфортная. Пока кирпичи сушились, я набросал план будущего дворца. У меня получалось прямоугольное здание размерами 10 на 20 метров. Длину решил увеличить. Первая шла приемная, шириной 3 метра и разделенной перегородкой. Затем тронный зал, представлявший собой прямоугольник длиной в 12 метров. Затем стена с аркой, за которой будут наши снел покои.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 Рам вытащил ее и начал ковать, используя молот. На моих глазах кусок железа начал приобретать знакомые формы. Мельком взглянув на мой рисунок в блокноте, Рам сунул заготовку обратно в печь. Дождавшись ее разогрева до нужной кондиции, снова вытащил и застучал молотом. Чтобы и создать проушину, пришлось отковывать пластину, которую потом дважды согнув, сковал щекой полотна топора.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 Пришлось трижды объяснять рагу, чтобы не двигал рукой от колышка. Раз семь пришлось перевбивать колышки, пока не получил одинаковые размеры диагонали. Разница была примерно в два сантиметра, но меня результат устроил. Утром все поселение высыпало смотреть на стройку дворца, а большая часть даже приняла непосредственное участие, раз дел у них больше нет. Мне нужна была жидкая глиняная смесь, чтобы использовать вместо раствора.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 и глиняного раствора между рядами, высота стен моего дворца была выше трех метров. С крышей здание станет выше. Я пока не собирался строить Тадж-Махал, поэтому эта часть работы была объявлена завершенной, и с завтрашнего дня предстояло рубить деревья для перекрытия. Но завтрашний день преподнес неприятный сюрприз.